Глава семнадцатая Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага. Лао -цзы. «Я надеюсь, это риторический вопрос?» Встретив пристальный взгляд боярина, спросил я. «А вопрос на самом деле хороший и интересный. Кто же ты такой, Маркус? Судя по обрывкам воспоминаний, что показало мне живо, он и в самом деле может быть бастардом какого-то древнего рода. Но тогда сразу же возникает другой вопрос. А как его выпустили из рода?» Да что там из рода, вообще выпустили из поля зрения. И еще, стал бы Маркус владыкой не всели Торсон меня в его тушку. Хотя тут ответ очевиден, не стал. Маркус умер там, на дороге из города в поселок. А вот если бы не умер, не знаю, слишком мало данных. Да и характер у прежнего владельца этого тела был слишком уж никакой, ничем особо не интересовался, не ставил перед собой каких-либо целей. Но тогда получается, что Торсон неспроста выбрал именно Маркуса. Вселен меня в тело обычного стихийника, и я бы смог оперировать максимум одной стихии. А вот для чего ему это нужно? А еще живо, ведь она должна знать, что я не настоящий владелец этого тела. Но тем не менее помогла мне. Ответила на ритуал, излечила тело, да и каналы увеличила. Или в случае с каналами богиня ни причем и тут целиком и полностью... Заслуга самого ритуала? Как же много вопросов и ни одного ответа. Пообщаться бы сейчас с Живой или Торсоном, расспросить об их планах относительно Маркуса Демина и Владимира Северского, но, увы, даже если бы была возможность прямого общения, то очень маловероятно, что я получил бы какие-нибудь ответы. Боги такие боги. Но все же во всей этой ситуации, особенно в свете полученной от боярина Демина информации, есть несомненный плюс. Я смогу, как говорил Торсон, стать самым-самым, владыка. Хм, а как на это посмотрят владыки уже существующие? Риторический? Хм. Перестав мериться со мной взглядами, негромко произнес Иван Васильевич и неожиданно спросил, «А ты совсем не помнишь своего прошлого?» «Совсем», — честно ответил я, — «ну почти честно. То, что показало мне живо, и воспоминаниями ты не назовешь». Значит, память тебе подчистили умышленно. В противном случае, боярин тихо забормотал себе что-то под нос, а затем задал очередной вопрос. А скажи, Маркус, недуг, он же у тебя был? Тут уже задумался я, стоит ли рассказывать боярину слишком много. Если я сейчас отвечу ему правдиво, то никаких недомолвок не останется. Он окончательно уверится в своих выводах, а это значит... Кстати, да, а что это значит? «Чего вообще хочет от меня боярин?» «Был», — чуть заметно кивнул я. «Все же эту информацию скрывать нет смысла. Боярин видел, что я могу оперировать стихией льда, а если учесть, что источника у меня нет, то и дополнительных доказательств не нужно. Повышенная чувствительность к боли». «Ага, это многое объясняет. А теперь? Теперь нет?» «Нет», — подтвердил я. «Значит, я прав», — снова тихо произнес Боярин, обращаясь, скорее всего, к самому себе. Как бы у него от радости вообще крыша не съехала, и так про его психическое здоровье слухи нехорошие ходят. «Боярин», — произнес я, отвлекая его от своих мыслей, — «у меня тоже есть вопросы». «Задавай», — доброжелательно, по крайней мере, с виду ответил он. «Вся эта информация, про владык, насколько я понимаю, ее нет в свободном доступе». Правильно, кивнул боярин, ей обладают единицы. А откуда она в роду Деминых? Не в роду, покачал головой Иван Васильевич. Из всех Деминых правду про владык знал только я. Ну и теперь знаешь ты и Егор. То есть даже боярин Михаил не в курсе? По-настоящему удивился я. Ему это ни к чему. Не понимаю, это же стратегически важная информация. И чем же, улыбнулся боярин Демин? «Обладая знаниями о владыках, владыкой не станешь в любом случае». Но как же, немного растерянно пробормотал я. «Ведь считается, что владыка — это высший ранг стихийного мастерства. То есть каждый стихийник мечтает его достичь». «Так и есть», — продолжал улыбаться Иван Васильевич. Вот только улыбка у него с каждой секундой все больше и больше походила на оскал, а в комнате снова начала падать температура. «Твою же ж мать!» «Надо боярину браслет-ограничитель сделать, иначе он так случайно кого-нибудь точно заморозит». «Не понимаю», — повторил я. «Мне про владык рассказал лично государь», — вздохнув, ответил боярин, и, наконец-то, перестал нас с Егором замораживать. «Рюрикович?» «Рюрикович, Рюрикович». «А рассказал он это после того, как я официально подтвердил ранг богатырь. И как ты думаешь, для чего?» Я лишь пожал плечами, откуда же мне знать? А для того, чтобы не зазнавался, чуть ли не прорычал Иван Васильевич, для того, чтобы знал свое место, чтобы, достигнув богатыря, я не рассчитывал на что-то большее. Он владыка, уточнил я, начиная понимать причину злости боярина, я бы тоже злился. Ведь получается, что стихиник всю жизнь идет к могуществу, Старается, жил, рвет, наконец-то достигает предпоследнего ранга, а потом бац, и ему рассказывают, что это потолок, большего не достичь, и рассказывает тот, кто этим самым владыкой является и может таких вот богатырей пачками в блин раскатывать. Хотя пачками вряд ли, или нет. Он владыка, подтвердил боярин, как и его внук. А вот ни одному из его сыновей не повезло, точнее не повезло второму сыну. Насколько я знаю, именно он не должен спиной, и ни один целитель ничего не может с этим поделать. То есть получается, что второй сын государя так и не достучался ни до кого из богов? Не достучался, задумчиво уточнил Демин, наверное, я не знаю, как это происходит. А вот ты, Маркус, похоже, знаешь, да? В общих чертах, немного помедлив подтвердил я и, наверное, не достучался все же немного не то выражение, или то. «Объясни», — приказным тоном произнес боярин. Я хотел уж было возмутиться, а потом передумал. Раз уж завели такой вот разговор по душам, то нечего носом водить. Боярину явно что-то от меня нужно, но и я могу поиметь с него немало выгоды. «В поисках излечения от своего недуга», — заговорил я, «у меня было несколько вариантов, и все довольно-таки сложные» если не сказать невозможное. Но стоило мне задуматься о том, чтобы обратиться к Живе, принести ей жертву. В общем, именно после этого богиня дала подсказку. То есть, не я сам обратиться к ней за помощью, то она бы не ударила пальцем о палец, а так вот, помогла. Знать бы еще почему. Понятно, на этот раз без особых эмоций кивнул Иван Васильевич. «Об этом Рюриковичи знают и без нас». «Ведь именно государь мне рассказывал про помощь богов». «Ага», — мысленно согласился я, — «знают, вот только не факт, что у них есть какой-нибудь ритуал, вроде того, что провел я. Хотя, а почему бы и нет? Если в их роду владыки появляются уже не в первый и даже не в третий раз, то что-то подобное быть должно. И возможно, что боги попросту не каждый раз откликаются». Я ведь и сам, проводя ритуал, не знал, поможет ли мне это или же там, на поляне, я останусь истекать кровью из распоротых вен. Кстати, а может быть именно в этом секрет успеха? Ведь я, по сути, добровольно вверил свою жизнь богине и живо приняла мою жертву. В своем роде это был отчаянный и в чем-то даже сумасшедший поступок. А вот наследнику рода Рюриковичи вряд ли кто-нибудь позволит рисковать жизнью. Но опять же не факт. Насколько я успел узнать сильных мира сего, ради могущества и власти они пойдут на многое, в том числе и на убийство своих отпрысков. Но это все мои предположения. Как там обстоят дела на самом деле, знает лишь сам государь, а у него по понятным причинам не спросишь. «Но ты, похоже, знаешь чуть больше, чем говоришь», — неожиданно заявил боярин, который не переставал следить за выражением моего лица, а я, задумавшись, совсем его не контролировал. «Верно?» В ответ я лишь неопределенно пожал плечами. Делиться с ним своими выводами совсем не хотелось. Тем более не хотелось говорить абсолютно всю правду. «Не скажешь, значит?» Задумчиво протянул Демин, а затем неожиданно улыбнулся. Задорно так, и я бы сказал открыто. «И правильно, что не скажешь, мне оно ни к чему. По крайней мере, в данный момент. Но я очень надеюсь, что хоть со своими потомками, «Ты этой информацией поделишься?» «Со своими кем?» — поперхнулся я от неожиданности. «А что ты так удивляешься?» — изобразил непонимание Иван Васильевич. «Иль ты детей заводить не будешь?» «Ну, промычал я нечто невразумительное. Заводить, может, и собираюсь, но не сейчас же. Я сам еще в гимназии учусь». «И что?» — удивленно приподнял брови боярин. «Хотелка не выросла? Или какие-то проблемы с этим?» Ты ты только скажи, целители в раз все исправят, а сейчас тебе даже ходить далеко не нужно». «Да нет никаких проблем, но какие дети, боярин, кто их так рано заводит?» «Дети рано не бывают», — отрезал он. «Поздно это, да, а рано, придумаешь тоже. Вот я был бы не против, заделай вы с Василисой ребятенка прямо сейчас. Да и вам не сложно, живете под одной крышей». «Ну ты, Иван Васильевич, и приколист», — пораженно протянул я, неожиданно перейдя в разговоре с боярином на «ты». На самом деле в этом мире с выканьем все проще. С одной стороны, те же бойцы рода всегда называют своего боярина на «ты», а с другой стороны есть множество тонкостей, в которых я до конца еще не разобрался. А прежний владелец этого тела в такие вопросы вообще не вдавался. «Прика кто?» — непонимающе переспросил боярин. Шутник поправился я. А, шутник, это молодежь сейчас так говорит, прикалист. Но ну, надо же. Вот только кто тебе сказал, Маркус, что я шучу? То есть как это не шутишь? Ты серьезно хочешь, чтобы я с Василисой? Но ведь она сестра. Да что ты, как маленький! Нахмурился Демин. Какая она тебе к темным богам сестра? Да и будь это так, то не страшно. Ради дела можно. «Какого еще дела?» — чуть ли не завопил я, абсолютно не понимая, к чему клонит боярин. «Что-то как-то вообще не в ту степь», — разговор свернул. «Какого, говоришь, дела?» — задумчиво глядя на меня произнес Иван Васильевич и забарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Дело... Дело в том, Маркус, что я хочу, чтобы ты стал во главе рода. В смысле, во главе младшей ветви?» — уточнил я, не особо и удивившись. В свете недавних открытий такое решение Боярина было логично, да и Василиса не хотела править. «В смысле, во главе рода», — повторил он и добавил, — «рода Деминых». раздался странный звук со стороны Егора, заставив меня вздрогнуть. До этого момента боец сидел так тихо, что я про него и забыл. ты это чего удивляешься, Егорка?» — с улыбкой спросил у него Иван Васильевич. «Иль считаешь, что недостоин он?» «Не могу знать, боярин», — по-армейски отчеканил Зареченский. «Значит, считаешь», — все так же улыбаясь, произнес Демин. «Обоснуй». «Да что ты, боярин?» Как-то даже испуганно воскликнул Егор и покосился на меня. «Говори», — приказал боярин, и на этот раз в его голосе была лишь сталь. «Только разговоры в роду уходят», — после небольшой паузы, не посмев ослушаться, заговорил боец. «Трус, изгнанный, никчема». А тут вдруг глава рода, вот я и удивился. «И все? А сам что думаешь?» «А сам я еще не знаю, боярин», успокоившись, произнес Егор. «Я боярича в бою видел, и могу смело сказать, что не трус он». «И скажешь», — перебил его Иван Васильевич, «всем и каждому, но без подробностей, продолжай». «А что продолжать?» — пожал боец плечами. «Мне боярич жизнь спас». «Тем более и служу я теперь ему. Станет главой рода и славно, буду служить главе рода». «Балабол ты, Егорка!» — беззлобно заявил боярин Демин. «Но в одном прав, служишь ты теперь бояричу. А ты что скажешь, Маркус? Станешь во главе рода?» «Пока не узнаю всю подоплеку, даже не подумаю», — взглянув в хитро прищуренные глаза собеседника, произнес я. «Молодец!» — неожиданно похвалил меня он. «Так и надо. Никогда ни на что не соглашайся, как следует не подумав. Очертя голову, можно только по девкам бегать. Да и то не всегда. И, кстати, насчет девок. Неужто не нравится тебе Василиса?» «Не переводи тему, боярин», — со вздохом произнес я, начиная уставать от этого разговора. Вот только и уйти от него возможности нет. «Кровь владык, Маркус!» такие, как ты, благословлены богами направления. Но это ведь не единственная причина, и даже не одна из двух, верно? Въедливый какой, одобрительно пробормотал боярин. Верно. Основная причина в том, что наш род на краю, не на краю гибели, силы средств у Деминых все еще в достатке, а именно на краю. Я не вижу для нас хорошего будущего, а это разделение на ветви. Править должен кто-то один. Негоже, когда одна голова хочет одного, вторая другого, а третья и вовсе делает то, что вздумалось именно ей. Но почему именно я? И у тебя, и у боярина Михаила есть внуки, и они урожденные Демины, кровь от крови. Как же тебе растолковать все, Маркус?» С неожиданно появившейся в голосе тоской спросил боярин. «Не потянут они. Два года назад, да, они были надеждой нашего рода и со временем стали бы его силой и опорой. А теперь по ним слишком сильно ударила недавняя трагедия. Они остались чуть ли не единственными в своих ветвях рода, и понимают, что на них вся надежда, и... Сложно это все, парень, не знаю я, как объяснить, но одно я вижу точно — не потянут они. Мой Славка, он честный и сильный, но вместе с гибелью всей родни в нем что-то сломалось. Он сейчас вообще не понимает, как жить дальше. Куда уж тут править? А Илья, Мишин внук, он тоже не подходит. Не хочу говорить ничего плохого, но Илья изменился и отнюдь не в лучшую сторону. Ладно, допустим, они не подходят или не потянут, допустим. Но есть еще Василиса. Она не выглядит сломленной. И твоя внучка, боярин Алена. Василиса, удивленно приподнял брови Иван Васильевич. Она маленькая испуганная девочка, в душе. Ей защита нужна, а не власть. А Аленка... Ты знаешь, где она сейчас? В Москве вроде. Нахмурился я, вытягивая информацию из воспоминаний Маркуса. Учится. Правильно, в Москве вот только не учится, а прячется. От нас прячется, от семьи. Больно ей нас видеть, та трагедия. Да какая к темновиту трагедия. То массовое убийство подкосило наш рот. «Мы все сломлены, Маркус». Никто не подает виду, все стараются жить, как прежде, гордо выпячивая грудь и задрав в небо нос, но при этом даже сами себе не признаются в своей слабости. И я не говорю только про детей. Мой брат Михаил сейчас хочет лишь спокойствия, чтобы все было как прежде и ни в коем случае не менялось. Но он не хочет понимать, что как прежде уже не будет. И даже ту тварь, что выкосила большую часть нашего рода, он не очень-то хочет искать. Боярин замолк, не в силах совладать с эмоциями, а в комнате снова стало холодать, но совсем чуть-чуть. «Знаешь, что он мне сказал после того нападения на тебя?» Неожиданно спросил Иван Васильевич, с силой ударив кулаком по подлокотнику. И когда я кивнул, с болью в голосе продолжил. «Он сказал, не ищи их, а вдруг это наши внуки?» представляешь то есть ему плевать если мой славка или его илья вдруг окажутся под лицами которые скрывая лица пытались зарезать члена своей же семьи плевать лишь бы в роду все было спокойно как прежде а ты узнал кто это был боярин подавшись вперед спросил я сам узнаешь как от чего то несущественного отмахнулся иван васильевич и сам накажешь средства у тебя для этого будут «Хорошо. Немного помедлив, все же согласно кивнул я и спросил. «А ты, Иван Васильевич?» «Что я?» — не понял он. «Ты сказал, что все в роду сломлены. В чем твоя поломка?» «Поломка?» — повторил он и зло оскалился. «А моя поломка в том, Маркус, что я больше всего хочу добраться до той твари, что виновна во всех наших бедах. Добраться и лично вырвать у него сердце из груди». А затем это сердце заморозить и поставить на полочку за стеклом, понимаешь? Я кивнул. Ничего ты не понимаешь, неожиданно рявкнул он. Ты знаешь, что сейчас творится в княжестве? Нет? Так я тебе расскажу. В данный момент гвардия рода Деминах перекрыла все пути из города. Наши люди проверяют всех в поисках того наемника, который умудрился уйти а мои умельцы прочесывают город, не стесняясь заходить в подозрительные дома и трясти живущих там людишек. Понимаешь, к чему это ведет? Это же война с княгиней, пораженно произнес я. Ну, до войны дело, скорее всего, не дойдет. Будь же в князь, то да, уже бы рубились вовсю. А княгиня... Вот потому я и не хочу, чтобы у власти в роду сидели девки. Войны не будет. А вот отношения мы сегодня испортили окончательно. «Вот в чем моя поломка, Маркус. Понимаешь теперь?» Я неуверенно кивнул, все еще переваривая услышанное. Иван Васильевич окончательно сошел с ума. И куда интересно делся боярин Михаил, который, по словам боярина Ивана, хочет лишь спокойствия. «Так почему все же я?» После довольно продолжительного молчания вернулся я к основной теме разговора. «Я так же, как и все, потерял родню, я слаб» да и в ситуации не особо разбираюсь». «Потому что ты изменился», — ответил Боярин, «сильно изменился за последнее время, и я не вижу в тебе сейчас никакого слома, да и стоит учитывать, что мое решение не окончательное, время покажет, вначале тебе предстоит многому научиться. Например, надо стать сильнее и умнее». Учиться работать со стихиями, учиться рукопашному бою, бою на мечах, разбираться в политике и делах рода. В общем, работы тебе предстоит много. И кто меня всему этому будет учить, скептически хмыкнул я. И как на это посмотрит боярин Михаил? Или тот факт, что во мне, возможно, течет кровь владык, примирит его с твоей задумкой? А мы ему не скажем, хитро улыбнулся Иван Васильевич а про кровь владык вообще не стоит упоминать лишний раз. Тогда тем более, не сдавался я, не нравилась мне задумка боярина, очень не нравилась, но и открыто возражать я не хотел. Отчасти из-за того, что как бы я ко всему этому не относился, но это шанс, шанс стать сильнее, именно то, что мне нужно. Но власть — черт. Если мы никому ничего не скажем, то кто меня будет учить? «Кто будет учить?» — повторил за мной Боярин. «В этом нет ничего сложного. Учить будут люди, которым мы доверяем, и которые по-настоящему верны нам. Не роду Деминых, а именно нам. Например, Егор». Мы с Боярином одновременно посмотрели на притихшего Зареченского, который в ответ на наши взгляды посильнее вжался в подушку и пробормотал что-то невразумительное. «У Егора третий ранг», — продолжил Иван Васильевич. И пусть он не слишком хорош в рукопашном бое, но вот в фехтовании с ним мало кто сравнится. Это раз. Далее. Стихийным техникам тебя будет учить Василиса. Она девчонка способная, да и сойдетесь заодно поближе. Я с ней сегодня же поговорю. Еще одной стихии тебя будет обучать Эльза. Не кривись. Она делала только то, что я ей приказывал. Ни больше, ни меньше. И с этого дня она, так же как и Егор, будет служить тебе. Далее рукопашный бой. Тут прямо так сразу не скажу, но постараюсь найти достойного учителя. Еще артефакторика, встрял я невольно загоревшись идеей боярина. Раз уж он поможет мне стать сильнее, то надо этим пользоваться, а там видно будет, может до правления дела и не дойдет. Но Иван Васильевич следующей фразой «порушил все мои надежды». «А насчет умения править, политики и состоянии дел в нашем роду и в Великом Княжестве», — продолжил Боярин, «тут тебе отчасти смогу помочь я сам, к тому же в ближайшее время хочу ввести тебя в совет рода. Василисе в нем делать нечего, а тебе надо привыкать. Кстати, артефакторика — хорошая идея, заодно и с учителем по рукопашному бою определимся». «Не понял?» «Не вникай», — в который уже раз отмахнулся от моих слов Иван Васильевич. «Еще вопросы или хватит с тебя на сегодня?» «Есть еще вопрос», — подтвердил я, — «и вопрос важный». «Ну-ну», — подбодрил меня боярин. «Ты сам говорил, что стоило сдать на богатыря, и последовал вызов от государя, верно?» И Рюрикович рассказал про свою силу, тем самым указывая тебе свое место. «Правильно. И вот тут у меня возникает вопрос». Как посмотрит государь на то, что во главе рода Деминах будет стоять владыка? Как по мне, то ему это вряд ли понравится. И не захочет ли он этого владыку уничтожить, а заодно и весь род? Хороший вопрос, Маркус, правильный. Но это будет лишь в том случае, если владыка станет во главе боярского рода Деминах. А вот если во главе княжеского, князь Демин, как тебе, звучит? снова подал голос Егор. Но на этот раз я не обратил на него внимания. Слишком уж опасные слова произнес сейчас Иван Васильевич. Тут уж точно стоит заподозрить его в безумии. Насколько я знаю, княжеский титул нельзя получить, только по праву рождения. Ты почти прав, Маркус, почти. Княжеский титул нельзя получить, но его можно завоевать. И род Деминых достаточно силен для этого, и, надеюсь, в будущем станет лишь сильнее». «Завоевать? То есть ты хочешь княгиню?» Вместо продолжения фразы «я провел большим пальцем по горлу». «Нет», — спокойно ответил Боярин, заставив меня выдохнуть. «Пусть она и баба, но правит пограничным княжеством, сильным пограничным княжеством, но не все такие. Есть князья, дружина которых практически не достает мечи из ножен. И пусть княжества их небольшие, но нам хватит. Тут главное правильно рассчитать свои силы, и найти достойный для государя повод, чтобы пойти на них войной. И, кстати, этот повод придется искать тебе через пару лет, когда поедешь учиться в столицу». «Хватит, боярин!» — устало замахал я на него руками. «Хватит меня уже пугать!» «И меня!» — проблеял со своей кровати в конец офигевший Зареченский. «Ну и ладно!» — расхохотался Иван Васильевич, поднимаясь. «Тогда закончим на сегодня. Или еще что хочешь спросить?» Я хотел уж было отрицательно покачать головой, но в нее неожиданно пришла мысль. Такая же безумная, как и весь этот разговор. А почему вместо захвата и войны мне попросту не жениться на нашей княгине? Потому что в этом случае ты войдешь в ее род, и род Деминах исчезнет. Ладно, пойду я, а ты думай, Маркус, думай. Боярин в последний раз бросил на меня задумчивый взгляд и вышел из палаты, но неожиданно вернулся. «Совсем забыл», — произнес он. «После памятного разговора с государем я попытался собирать кое-какую информацию про владык. Мне особо не препятствовали, но лишь по той причине, что той информации кот наплакал. Ничего достоверного и интересного, кроме одного. Если бог или богиня действительно покровительствуют человеку с кровью владык, то, творя технику, он может попросить помощи, и покровитель может откликнуться, а может и нет. «Просто знай это, вдруг пригодится». Договорив, Иван Васильевич окончательно покинул палату, оставив нас с Егором наедине со своими мыслями. Правда, насчет мыслей я погорячился. Голова была пуста, как церковный колокол. Хотелось заняться каким-нибудь делом, чтобы отвлечься от всего этого. «Что делать будем, боярич?» — неожиданно спросил Зареченский. «Может, пойти пожрать, чего поискать? а то у меня от всех этих разговоров заумных зверский аппетит разыгрался. «Пожрать успеем», — ответил я осторожно, поднимаясь с койки. «А сейчас будем просить у моей покровительницы помощи в извлечении. Как-то не радует меня еще несколько дней тут валяться. И начнем мы, пожалуй, с тебя». «А может, не надо?» — с опаской поинтересовался боец. «Надо, Федя, надо. Я Егор». «Неважно», — пробормотал я, кастуя среднее исцеление. На самом деле проводимости моих каналов сейчас хватало лишь на малое, но я хотел попробовать создать технику и напитывать ее маной постепенно. Тут главная сосредоточенность, иначе все попросту сорвется. Но именно с небоевым заклинанием можно попробовать. И у меня получалось, несколько минут я удерживал технику, понемногу качая в нее ману. И в самом конце, когда заклинание уже было заряжено полностью, я специально для Егора произнес. «Живо! Тебя прошу о помощи! Дай мне сил для лечения сего воина!» Я активировал технику, направив ее на Зареченского. Несколько секунд ничего не происходило, и я уж было подумал, что все же не удержал заклинание, но потом... о, -о! — неожиданно закричал Егор и начал лупить себя по груди руками. «Твою же ж мать!» — заорал я, не понимая, что происходит.